Самой легкой добычей становились объедки повкуснее, которые люди кидали прямо на землю или оставляли в пакетах рядом с контейнером. Но даже мусор, брошенный внутрь, быстро растаскивали, если крышку не закрывали, или если бак оказывался переполнен. Закрытые контейнеры случай посложнее, и все же один из котов научился открывать крышку и пролезать внутрь. Но кому захочется обедать в закрытом мусорном баке? Поэтому кот подпрыгивал, ударялся о крышку и открывал ее, запуская внутрь своих сородичей. Они сидели и ждали, когда он в очередной раз сотворит чудо, но никто из них так и не научился его трюку. Все это изобилие обеспечивало едой такую большую популяцию кошек, что запомнить каждую из них по отдельности было задачей не из легких. Но для того, чтобы изучать взаимоотношения в стае кошек, нужно уметь отличать их друг от друга. Поэтому Мирмович взяла у сестры фотоаппарат, отсняла всех кошек в округе и стала носить с собой альбом с этими снимками. Скоро она уже узнавала каждую из них. Наконец, ей на глаза перестали попадаться новые кошки, а это означало, что все 63 уже есть у нее в картотеке. Вот так мы и узнали об исключительности кошачьей популяции на Нахлаота. Эти 63 кошки в переводе на язык статистики означают 2400 особей на квадратный километр. На сегодняшний день... Это, насколько нам известно, самая густонаселенная кошками территория в мире. Наблюдая за поведением кошек, Мирмович обнаружила социальную организацию, которая, как мы теперь знаем, весьма характерна для их больших популяций. Как только Мирмович стала узнавать кошек, она смогла записывать, кто с кем контактирует. Выяснилось, что кошки жили стаями и кормились в четко определенных местах. У каждой группы был основной мусорный контейнер и запасной вариант, куда они наведывались время от времени. В отношениях между членами группы царила полная идиллия. Они вместе спали, нежились и приводили себя в порядок. Ничего общего с той враждебностью, которую они проявляли, завидев кого-нибудь из чужаков рядом со своим контейнером. Спустя несколько лет, примеру Мирмович, последовали японские ученые. Они взялись за изучение кошек в совершенно другом месте, которое, однако, разделялось с Нахлоотом одну общую черту – обилие пищи, предоставляемой человеком. Аосима – маленький остров, расположенный у юго-западного побережья Японии. Большую часть его территории занимают лес, луга и поля. Но на юго-западной его оконечности стоит деревня, которая в три раза превосходит район Нахлаот по размерам и которую населяют рыбаки и кошки. По слухам, кошек привезли сюда для того, чтобы они не давали крысам грызть рыболовные сети. Неясно, исполнили ли кошки свое предназначение – потому что у них был другой источник пищи. Горы рыбьих потрохов, которые рыбаки ежедневно сваливали в шести местах на берегу. Кошки наслаждались такими щедротами, и их количество росло. Научившись распознавать кошек по отличительным чертам, ученые насчитали 200 особей или примерно 2350 кошек на квадратный километр. что лишь немногим меньше плотности популяции нахлаота. Социальная организация в кошачьих стаях, каждая из которых кормилась исключительно на своей свалке, тоже имела много общего с устройством израильской колонии. Примечание. Для привлечения туристов Аосиму стали называть островом кошек, как, впрочем, и несколько других японских островов, известных крупными кошачьими популяциями, чья численность нередко превышает количество проживающих там людей. Конец примечания. Нахлаот и Аосима совершенно не похожи друг на друга, но у них есть одна важная общая черта. Оба эти места отличаются необычайным обилием кошек, которые живут в очень близких условиях. Это еще раз подчеркивает, ничто так не способствует объединению кошек в социальные группы, как доступность пищи. И все же остается еще один вопрос. Изобилие пищи по вполне понятным причинам ведет к сосредоточению большого количества кошек. Но это не объясняет, почему они живут социально организованными группами. В чем преимущество таких союзов перед жизнью в одиночку? Ведь даже так они сталкиваются с сородичами довольно часто. Имейте в виду, что за враждебность приходится платить. Можно пострадать самому. К тому же нет никакой необходимости защищать пищу, если ее на всех хватает. Поэтому легко предположить, что жизнь поблизости с богатыми пищевыми ресурсами – ведет к снижению агрессивности. Правда, это еще не означает миролюбие и способности к кооперации со своими соседями. Чтобы найти правильный ответ, обратимся к львам. Ученые десятилетиями задаются вопросом о том, почему львы живут в социально организованных группах, а не поодиночке как самки гепардов, с которыми они часто обитают в одних и тех же районах африканской саванны. Предлагалось множество версий. Изначально популярностью пользовалась гипотеза о том, что жизнь в стае обеспечивает им успех на охоте. Большими группами легче поймать среднюю по размеру добычу вроде зебры или антилопы гну, и справиться с более крупной жертвой, которую льву вряд ли по силам одолеть в одиночку. Оба эти предположения верны. Совместные усилия группы действительно чаще оборачиваются успехом, чем охота по отдельности. И порой львам даже удается одолеть слона средних размеров. Но в жизни прайда есть один недостаток. Общими усилиями львы могут добыть больше пищи, но и количество ртов при этом тоже увеличивается. Ученые подсчитали и выяснили, что преимуществ в жизни в группе не так уж много. Нередко случается, что чем больше группа, тем меньше мяса приходится на каждое животное. Но если пища ни при чем, Каково главное преимущество жизни в стае? Если кратко, в защите. На таких открытых пространствах, как равнины Серенгетти, секретов не утаишь. В случае успешной охоты другие хищники тут же обо всем узнают, а присутствие кружащих в небе стервятников разнесет новость по всей округе. Если лев будет один... Гиены быстро оттеснят его от добычи. Чем больше львов в прайде, тем меньше у крупной стаи гиен шансов отогнать их от мяса. Таким образом, жизнь в группе позволяет львам сохранить добытую на охоте пищу. А кроме того, большие прайды занимают лучшие территории и охраняют их от посягательств со стороны других прайдов. Но есть еще одна причина, по которой львицы живут в группах. Она затрагивает темную, неприглядную сторону львиной жизни, поэтому зажмурьтесь или перескочите взглядом на конец следующего абзаца, если вы слишком чувствительны. Итак, когда новая группа самцов становится во главе прайда, они убивают всех львят. Звучит ужасно, но с точки зрения эволюции такое поведение вполне оправдано и встречается у других видов животных, включая некоторых обезьян. Зачем львам тратить силы на воспитание чужих отпрысков? Лишившись выводка, самки быстрее вернутся к спариванию и принесут потомство новым вожакам. И это не какие-нибудь мелочные соображения. В среднем самец возглавляет прайд всего 2-3 года, поэтому ему нельзя терять времени с продолжением рода. Все это очень печально, но такова уж природа. Для естественного отбора важна любая черта, которая усиливает способность передавать гены следующему поколению. И неважно, что это – длинные ноги, большой мозг, или убийство отпрысков соперника для того, чтобы самка поскорее выносила твое потомство. Жизнь в группе ограничивает агрессию самцов по отношению к львятам. Если самцы встретят одинокую львицу с выводком, то они, скорее всего, убьют всех ее львят. Если же львиц будет несколько, то хотя бы часть потомства останется в живых. У львов смысл жизни в группе сводится к защите. Защите территории, защите от хищников, защите потомства от агрессии самцов. Быть может, возникновение колоний кошек объясняется теми же причинами? Вероятнее всего, так оно и есть. Совместная забота о котятах повышает их шансы на выживание, в точности как у львят. Общими усилиями кошки лучше справляются с воспитанием потомства, потому что, с одной стороны, у каждой из них есть возможность спокойно отправиться на поиски пищи, пока кто-нибудь стережет дом, а с другой, все вместе они могут хорошо защититься от врагов, главными из которых, пожалуй, являются собаки. Добавлю, что у кошек тоже встречаются случаи инфантицида, хотя и не так часто, как у львов. Примечание. При этом не стоит забывать, что в отличие от львов, коты не обладают исключительным правом на спаривание с группой самок. И это в некоторой мере объясняет, почему у домашних кошек инфантицид встречается реже. Конец примечания. И в этом плане группы многочисленных самок, опять же, успешнее справляются с выявлением и изгнанием мародерствующих самцов. Более крупные стаи домашних кошек имеют преимущество над остальными, это еще одна параллель со львами. Там, где большие запасы пищи размещены на ограниченном участке, как это часто бывает на свалках или в местах кормления бездомных животных, самые крупные группы кошек живут ближе всего к пище. Представительниц других групп не изгоняют, но их вряд ли ждет теплый прием, если они вдруг вторгнутся на чужую территорию, чтобы поесть. Но одно отличие с львиным прайдом все-таки имеется. Живущие в группах кошки не объединяют усилий, чтобы защитить свою пищу от других хищников. В целом же, если говорить о социальных аспектах жизни в дикой природе, то львы и домашние кошки сделаны из одного теста. Чем больше пищи, тем выше плотность популяции, что в свою очередь приводит к объединению родственных львиц или кошек в группы, которые совместными усилиями отстаивают право занимать лучшие территории и защищают свое потомство и ресурсы. Развитие у домашних кошек способности жить в социуме, Самое важное эволюционное изменение, которое отличает их от предков, африканских степных кошек. Если социальное взаимодействие так благотворно сказывается на жизни львов и домашних кошек, почему другие виды кошачьих не живут в группах? Вероятно, причина кроется в недостатке пищи, Ведь далеко не везде она встречается в таком изобилии, как на равнинах Серенгетти или в мусорных баках на Нахлаота. А когда еды мало, то полноценные группы из живущих поблизости кошек не соберется. В этом объяснении есть своя доля правды, но на самом деле очень сложно оценить потенциальное количество пищи, доступное отдельно взятому виду в отдельно взятом месте. И тем не менее, исследователям удалось доказать, что в районах, которые богаты добычей, популяции таких видов кошачьих, как обыкновенная рысь, оцелот и лев, бывают плотнее. У нас нет такой информации по большинству из видов, но, возможно, нам она и не понадобится. Когда кошачья популяция, независимо от причины, живет рассредоточенно, Не нужно ждать, что она объединится в группу. Чтобы оценить положение дел, достаточно знать размер популяции, а получить такую информацию гораздо проще, чем сведения о количестве доступной пищи. Вполне естественно предположить, что у большинства видов кошачьих плотность популяции ниже, чем у львов и домашних кошек. Оценить размер популяции оцелотов в тропических лесах намного сложнее, чем пересчитать кошек в одном из районов Иерусалима. В небольших доступных районах легче наблюдать за животными и учиться отличать их друг от друга, как это делала Мирмович. Но при работе с малочисленными видами ученым приходится исследовать обширные территории, что сильно затрудняет поиск отдельных особей. Чтобы справиться с этой задачей, ученые пользуются статистическими методами оценки популяции вида на отдельно взятой территории. Не стану вдаваться в зубодробительные математические подробности. Достаточно сказать, что в алгоритме учитываются сведения о том, сколько раз ученые видели каждую из особей. 5, 4, 3 и так далее. А потом делается вывод о количестве животных, которые так ни разу и не попались на глаза. Правда, здесь есть еще одна проблема. Эта методика основывается на подсчете увиденных животных. Но ведь кошачьи хорошо известны своей скрытностью. За все то время, что я провел в джунглях Центральной и Южной Америки, я увидел только одну кошку-оцелота. ни ягуаров. Ни егураунди, ни длиннохвостых кошек. И все же, благодаря недавним техническим разработкам ученых, удается обойти и эту проблему. Фотоловушки. Примечание. Их еще называют лесными камерами. Конец примечания. Устройство размером с пухлую книжицу – которые ведут автоматическую фото- и видеосъемку. Когда установленный в камере датчик движения или температуры срабатывает, она делает несколько снимков или записывает короткое видео, потом сохраняет изображение на карту памяти и на несколько секунд выключается, а далее переходит в режим ожидания. Исследователи размещают такие ловушки на природе, прикрепляя их к дереву на высоте, которая соответствует росту изучаемого ими животного. Например, для оленей на уровне пояса, а для кошек ближе к земле. Установив ловушку, исследователь время от времени возвращается к ней, чтобы скачать снимки или заменить батарейки. Ученые часто размещают большое количество камер по всей обследуемой территории на долгое время. Если им удается распознать на фотографиях отдельных особей по их отличительным чертам, то они применяют алгоритм, который я описывал выше. Если же нет, то у них в запасе имеются другие статистические хитрости – Так или иначе, полученные изображения дают им возможность оценить размер популяции. Само собой разумеется, что вы получите много лишних снимков, даже если поставите фотоловушку на кошку. Я понял это, когда разместил камеру у себя во дворе. В объектив регулярно попадали сурки, хомяки и сойки, а иногда даже олени и койоты. Среди этих фотографий попадаются и весьма забавные. Белки в прыжке с вытянутыми вперед на манер Супермена лапами. Мама – опоссум, на которой гроздями повис целый выводок. Парочка наглых енотов, застигнутых врасплох в тот самый момент, когда они занимались созданием следующего поколения маленьких бандитов. Но иногда эти снимки рассказывают кое-что о природе того вида, который вы изучаете. Порой кошки на них запечатлены с добычей в зубах, и это помогает понять, чем они питаются. А во время одного из исследований в кадр попали кошки, которые на удивление спокойно подпустили к себе оленя и даже позволили ему себя полизать. Появление фотоловушек произвело революцию в наблюдении за популяциями скрытых представителей кошачьих, которые живут в отдаленных труднодоступных местах. В результате ученые смогли оценить размеры популяций 25 видов малых кошек. Наибольшая по плотности популяция диких кошек была зарегистрирована в Южной Африке, на огороженной забором территории вокруг нефтехимического предприятия, площадь которой составила около 80 квадратных километров. На каждый квадратный километр там приходилось по одному сервалу. К таким же показателям приближаются и некоторые популяции оцелотов. У остальных же видов плотность популяции составила меньше одной особи на квадратный километр. Плотность популяции кошек на Хлоота в 2000 раз превосходит концентрацию сервалов вблизи нефтезавода. Количество кошек, которых Мирмович насчитала у маленького мусорного бака, намного превышает число сервалов на квадратный километр южноафриканской саванны. Неудивительно, что домашние кошки сильно отличаются по своей социальной организации от равных им по размеру диких представителей кошачьих.